«Куда вы, тетя Христия?» «А к дыре, к дыре», — торопливо пояснила она. «Подышать хочу». «Может, проводить вас?» — спросила Мирочка. «Что-то не надо. Мой своего лейтенанта». «Да она балуется», — сердито сказал Плужников. И они опять засмеялись. А тетя Христия, опираясь на стену, медленно пошла к дыре, осторожно ступая распухшими ногами. Однако шла она сама, силы еще были, и это очень радовало тетю Христию. «Может, не сегодня уйду?»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 Тетя Христи согревала ее ночами, тетя Христи кормила ее за столом, тетя Христя ворчиво учила ее ничего не бояться, даже крыс, и по ночам отгоняла их от нее. И Мира спала спокойно.